оглянулся. За его спиной тянулась полоса вывернутого дерна, а в ее конце, в трех десятках шагов, блестела зловонная лужа, из которой торчали белые кости. Лук посмотрел на пустые ножны и пошел, побежал к останкам зверя. Меч торчал между широких ребер, а нож пришлось поискать. Морщась от зловония, лук погрузил руки в разложившуюся плоть,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 однако рано или поздно может замерзнуть любой. Курант помнил об этом, и с началом холодов покидал Хастарзу, выступлениями в которой заканчивал каждый год, и направлял лошадей к югу. Хурнай, Ак, Туварса были для маленького Лука городами-праздниками. А как горели царапины, когда он болтыхался в морскую воду. Сейчас бы это было в самый раз. Наконец ноги почувствовали под собой твердую землю. Вскоре чахлое редколесье сменилось светлой дубравой, затем начались заросли маслины, и луку пришлось продираться через нее, потому как липкий вьюн оплел колючие прутья так, как не умудриться сплести прутья усердный корзинщик, но где-то внизу журчала вода. Когда лук наконец выбрался из малинника, количество царапин на его лице удвоилось. В Ложбине и в самом деле журчал ручеек. Следующий его берег вновь занимала Дубрава. Судя по высоте травы в ней, она не была знакома с козцами. На желтом песчаном дне ручейка сплетались зеленые ленты речной травы и мелькали юркие рыбешки. Лук разделся и с блаженством разлегся в холодной воде. Но лежал недолго. Уже через несколько минут... он принялся натирать песком кожу, а потом взялся и за одежду. Тем более, что одежды у него осталось не так уж и много. не ветхая но посеченное вместе с верхней одеждой белье, разодранные на коленях и пригоревшие на ягодицах порты, состоящее из, как заметил Лук, все еще крепких лохмотьев рубаха и сапоги, которые настоятельно желали масла для кожи.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 Лук взял руки-глинку, осмотрел ее, не обнаружил даже царапины, и вместе с тем он был уверен, что хурта метнула нож именно в нее. Поправил шнур ярлыка-оруба, развесил одежду на ветвях лугового можжевельника, потом прошелся по берегу, нарвал нужной травы, принялся ее пережевывать и залеплять раны. Ран казалось немало, к счастью, почти все они были неглубоки.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 или вовсе служило отверстием в далекий дом, трубой, к другому концу которой прижались незнакомые губы. «Кто ты?» — спросил Лук. «Ты разбудил меня на болоте?» Он словно не слышал слов Лука. «Что ты чувствуешь?» — спросил Сиун. «Что я могу чувствовать?» Лук переступил с ноги на ногу. «Холодно? Да и не мудрено!» Он поднял руки, показал сверкающие в прорехах рубахи тело. Поиздержался. «Это не тот холод, глупец», — проговорил Сеун. «Это холод опасности. Пора бы уже различать то, что чувствует твое тело, и то, что ощущает твой дух. Воины Хапараиджи идут по твоему следу. Они уже достигли того места, где ты убил седловатого зверя».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 «Опасен, а уж тот, кто сумел разбудить его, вдвойне!» «Так что подумай, если встреча с ним неизбежно, стоит ли тебе выбрасывать нож?» «Подумал», — кивнул через секунду Лук. «Не стоит. Хотя ничего я не будил. Все получилось само собой. А если я убью Хапараиджу, найдется ли кто-то еще, кто будет искать этот нож?» «Ты не можешь убить Хапараиджу».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 Зачем ты ведь ты мне помогаешь? Кстати, а может мне уничтожить еще парочку лопчих пустоты? Их ведь еще двое. Один из них любитель огненных рисунков под именем Хантеджиджа, и еще какая-то женщина. Их видели у Хелана. Я убью их. Счет достигнет трех, и после этого неминуемо накатит пагуба. И Хантеджиджа, и, и Суппараиджа. Сильнее не только Вапиджи, но и Хаппараиджи, заметил Сиун. Схватки с ними тебе не поможет ничто и никто, тем более везение. Только умение и мудрость способны помочь тебе. В голосе Сиуна луку послышалась усмешка. Чтобы убежать. Хантаджиджи, кстати, пытался найти и меня. Не вышло. Никогда не рассчитывал на везение.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 — Подожди. — Лук почесал затылок. — Ты должен мне объяснить. — Да, я, конечно, кое-что разузнал. Про Сиунов, про Пагубы, про двенадцать кругов. Да, я был недавно на развалинах Араи и еще кое-что разведал, вычитал. М -м, неважно. В Арае была странная история с дочерью Ураи. Ее звали Гензуала. Ты ведь тоже был в ней замешан?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 — Да, надо торопиться. Я постараюсь сохранить собственную жизнь. Столько всего еще хочется узнать, было бы обидно. Почему ты помогаешь мне? Еще, может быть, скажешь, куда идти, чтобы спастись. — Пока ты идешь правильно, — сказал Сиун. Но ты очень болтлив. — Бывает, — признался Лук. — Но это из-за сестры. Сама она... Говорила, что в любой семье должен быть болтун, чтобы заполнять пустоту. У нас пустоту заполняла Нега, теперь я за нее. Хотя Нега говорила, что пустоту заполнять надо чем-то иным. Она говорила, что пустоты вовсе не должно быть, кстати, насчет меча. Я ведь должен за него кому-то. У меня есть несколько желтых монет. «Дуй на меня», — сказал Сиун.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 Расплылся и исчез. Из его тающей тени луку послышался смешок. «Ну и шуточки!» — прошептал лук и ступил в воду. Холодом обдавало все сильнее и сильнее. Даже вода теперь казалась ему теплой. Лук наклонился, плеснул воды в лицо и пошел по песчаному дну вниз по течению. Всякий ручей рано или поздно должен был привести его к хаппе.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 Пришлось выдвинуть немного из ножен меч, его черный клинок блестел на солнце. Лук приложил нож к клинку и, коснувшись камнем металла, неожиданно высек искру. Выдвинул меч еще на ладонь и провел по плоскости меча рукоятью ножа. Искры обожгли ладонь. Вскоре в траве пылал небольшой костерок. Вот только не пожарить, не запечь в нем было нечего.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 и прочертил линию до запястья. Нет, из ножа не ударил стол пламени и не отхватил луку половину кисти, но рана раскрылась, и из нее хлынула кровь. Лук сначала попытался ее зажать, но потом прижал к ней нож лезвием, затем другой стороной, вымазал в крови рукоять, пока, наконец, не придавил лезвие плашмя, так, чтобы кровь, наконец, перестала идти. Саднищая боль исчезла. Лук отнял лезвие от раны. Ее не было. И крови на ране не было, только розоватый шрам пересекал ладонь, даже и не думая расползаться от сжимания и разжимания кулака. Лук посмотрел на нож. На нем не осталось ни капли, как будто он только что и не вымазывал его в крови, не оставляя ни крапины чистого камня.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 староста, который с удовольствием продал за горсть медиков пару отличного холщового белья и крепкие порты, и прочную куртку в пояс, и колпак, пусть и не широкий, а все затылок под крышей. Понятно, что важному молодому Арува не по чину. Да что ж делать, если молодой Арува попал в переделку с разбойниками, которых, правда, утрудясь близ деревни не бывало. А то сказать...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 Да отсюда куда ни пойди, что-то да выберешь. А если потопать на запад, то есть вроде бы в никуда, все равно к ламену выйдешь. Ах, молодому Аруба нужно в Хелан. Так это вот по этой тропке, до проселка, чуть-чуть срезать, да так и топать. А, да, а через десять лиг проселок вовсе выйдет на тракт, который пойдет вдоль хапы до самого Хелана. А это что за тракт? А это где не идет. Точнее, из зенокламену. Да, на нем и башня. И через него на хиланский тракт выйти можно. Только крюк получится. Значит, к хилану? Ну, к хилану, так к хилану. Как же так вышло? Лук в изумлении зашел за кусты акации, потом вернулся и присел у плетня. Выходит, он за одну ночь проскакал на страшном звере не меньше тысячи. Трех сотен лик? Нет, этого просто не могло быть. Тогда как он оказался возле Зены? Вот почему он не мог узнать то самое болото, которое раскинулось на десятки лик вдоль тракта к Зене. Даже представить себе не мог, что окажется так далеко. Понятно, чего у него до сих пор ломило все тело. Как только глаза не выстигало во время ночной погони.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 Причем через Лигу свернул в густую траву и, старательно сшибая коробочки Желтоголова, двинулся обратно, спустился во враг и вышел на другую сторону, которая уходила к Акку, оттопал и по ней Лигу. Если погоня за ним и состоялась, то теперь она должна была стоять у окончания следов Лука на Хиланском проселке. Немедля Лук свернул с дороги на Ак и, уже не слишком стараясь,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 Свернув с дороги, он побежал к раскинувшемуся на некотором отдалении от нее оврагу, а затем, когда дети трактирщика, не говоря ни слова, напали на него, порубил всех трех. Тела сползли в густую траву, а лук вытер пучком травы лезвия меча и вдруг понял, что вся та тошнота, которая овладела им после этого убийства, ничего не значит по сравнению с тем отвращением, которое он испытывал бы к самому себе. Уйди он из этого тракта еще ночью, предоставив разбираться с негодяями или страдать от них следующим постояльцем. К городу Лук подошел уже после полудня. Зашел в одежную лавку, купил пару платьев из поднего, платков, легких ботинок для хасми. Проходя мимо лавки ювелира, остановился, затем толкнул тяжелую дверь и вошел внутрь, Рослый охранник, увидев меч на поясе лука, вскочил на ноги, но, поняв, что перед ним юнец, вновь лениво опустился на стул. Лук подошел к бронзовому зеркалу, посмотрел на себя. Что же с ним стало? Щеки впали, глаза провалились, подбородок стал острым, уши или оттопырились, или лицо стало уже, на голове торчала щетка черных волос. — Да, вроде бы совсем другой человек. Глаза, правда, уже начали светлеть, но зелень, кажется, еще не проявилась. — Что желаешь приобрести? — с сомнением произнес полноватый приказчик, играя висящий у него на шее серебряной цепью. — Что-нибудь для девушки из клана Сурна? — попросил Лук. — Для девушки из Туварсы.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 Он потащил тонкий браслет. «Отличная работа! Серебро, желтая эмаль. Медальоны сменяются друг на друга. Пять овальных, залитых желтой эмалью, пять отшлифованных в форме серебряного рога. Надежная застежка, но это браслет на ногу, на щиколотку для девушки». «А на руку пойдет?» — подставил запястье Лук. «Себе беру. Хочу носить на память». «О несчастной любви!» Расмеялся приказчик, прикладывая браслет к запястью. — В твоем возрасте рано думать о несчастной любви. Надо же, в самый раз. — Он счастливый, — не согласился Лук и защелкнул застежку. — Сколько? — Золотой, — выпалил приказчик. — Нет, — замотал головой Лук. На водяной ярмарке ювелир из Зенны, кстати, просил золотой за браслет, который был тяжелее этого в два раза.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 «Я приценивался в первый день ярмарки». «Ну, твоя цена!» — спросил приказчик. Половина золотого», — прищурился Лук. «И поверь мне, я знаю, что переплачиваю на четверть». «Пойдет», — ответил улыбкий приказчик. К нужному дому, о котором, как говорила Нега, не знала даже Самана, Лук подошел уже в сумерках. Дважды прошелся по соседней улице, но опасности вроде не заметил.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 Набивала рот едой, которую запивала вином, и рассказывала, рассказывала, рассказывала о том, как быстро пошла на поправку, как нога Хасме оказалась хуже, чем они думали с самого начала, и как Такш мучился с ее ногой, парил ее в горячей воде, отмачивал в травах, а потом начался какой-то дурман. Такш пришел в хижину и сказал, что не может дойти до воды, хотя до нее всего-то было пятьдесят шагов. И нега пошла искать воду и не нашла и хасми куда бы ни шли они все равно приходили к хижине и тогда так уж помрачнел и сказал что до них добрался хозяин дикого леса а потом нега уснула а проснулась уже владье их всего было две и в каждой кроме пятерых страшных никуманза похожих на оживших мертвецов сидели еще и пленники которых заставляли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 Он сказал, что ему не нужны две девки. Нужна одна. И лишнюю он собирается съесть. Скоро. Так же перевел его слова. Хасми даже позеленела. Ясно было, что съедят ее. Да и Хасми была чуть полнее, чем Нега. И тогда Нега прыгнула. У нее были связаны руки сзади, но она прыгнула за борт, как есть. Все-таки морская кровь что-то дозначила. В воде перенесла руки вперед и поплыла в сторону. Проплыла под водой, наверное, не меньше, чем 200 локтей, а когда в глазах потемнело, сорвала лист кувшинки, их там вокруг островов было видимо-невидимо, свернула его в трубку и стала через него дышать. Где-то через час добралась до островка. Там перегрызла путы.